Встречаются два сослуживца. Я вчера был в гостях. Ел седнец по под шубой. Да ты в армии хлеб ⁇ жрал под одеялом. Чего скучаете? Давайте поедем к девчонкам в обсягу! Так это надо водки взять! Ну, давайте возьмем бутылку и поедем к девчонкам в общагу. Их там трое, нас трое, Ну что? Ну, давайте возьмем две бутылки и поедем девчонкам в обсягу. Да маловато будет. Ну, так, давай возьмем три и поедем. Три? Ну. И нас трое. Tak, nafie na kudatku Street teams are made of these young niggas making lots of jeans Slippin' roll and smoking trees, across from overseas, and in the west indeed. Street teams are made of these young top niggas making lots of jeans Driefing and smoking trees, across from overseas. Доктор в автобусе Надан, вам придется заплатить за мальчика Ему больше 10 лет Этого не может быть Я, я всего 8 лет замужем Мадам, мое дело собирать плату за проезд А не выслушивать исповеди Сау, да Ты В эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что единственный врач, который считает, что у вас все в порядке, работает в военкомате. История Вселенной Сначала Ничего не было Потом Это все взорвалось Стало Семьяры